разрезал нить, которая она опутала его? Тот же, кто прорезал паутину. Разве ты не видишь этого, Шаграт? А кто воткнул гвоздь в ее милость? Он же, конечно. А где он? Где Шаграт?» Шаграт не ответил. «Подумай хорошенько, если умеешь. Это не шутки. Никто, слышишь ты, никто и никогда не втыкал ничего в шелоп, и тебе это хорошо известно. ее о болячке её дело. Но подумай».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 Всякого, кто будет пойман стражей, надлежит отправить в башню. Все с пленника снять, ничего не оставлять. Сделать полную опись всех вещей. Одежды, оружие, писем, колец, украшений. И отправить в Лагбур. И только в Лагбур. Самого пленника сохранить живым и невредимым. Под страхом смерти для любого из стражей. Пока он не пришлет за ним или не явится сам. Таков приказ. Я намерен его выполнять. Ничего не оставить, да?